а не показан актёр на фоне природы. Человек, противопоставленный этой природе, как бы и её обзвенённый, делал пейзаж близким зрителю. Картина была не только очень хороша в живописном отношении, она была картина актёрская, с чудесной игрой Фогеля и Хохловой. Фогель с его человеческими глазами сразу был понятен зрителю. Фогель играл убийцу. смотря на то, как мучает этого убийцу правосудие, зрители плакали, хотя убийцу и не оправдывали. По закону лента очень большого мастерства. Она предваряет те картины, к которым запад пришёл сейчас, картины замкнутые в отдельных комнатах, с драмой происходящей между немногими, но по закону отличалась от тысяч многих современных французских лент. тем, что эта история трёх людей была историей и анализом общего представления о буржуазном законе. Я не мог до конца помочь Льву Владимировичу. Я сам делал не то, что думал, не мог воскресить то, что составил, был обладателем мёртвой воды, а не живой. И даже разлив полярного юкона, показанный в картине по закону, не мог для меня до конца заменить живую воду. По закону так называлась наша картина. Для Джека Лондона главным было неожиданное странность положения людей, которые втроём имитируют правосудие. А режиссёр перенёс интерес на самое ощущение правосудия, на жестокой женщины, которую играла Хохлова, на Библию, лежащую рядом с Менчестером и на прямое желание переложить ответственность на суд. на какую-то вне человека существующую справедливость, при том справедливость всегдашнюю. У нас в картине убийца был ограблен судьями. Лев Владимирович Кулешов сейчас сед. Долго он увлекался охотой и автомобилем, путешествовал, смотрел, охотился, воспитывал кинематографистов. Много он сделал для Михаила Колотозова, который был в Грузии его со режиссером, а потом поставил картину «Соль с Ванеттией». Он оказался сам солью, которой солят пищу, но не самой пищей. Он создавал хорошие картины по сценариям трагически погибшего Александра Курса. Лучшая — «Великий утешитель». Она состояла из двух частей — «Звуковой» и «Немой». В «Немой» картине шла веселая, как будто реалистическая сказка, Рассказывающий о приключении одного взломщика несгораемых касс. В звуковой части шла истинная история, связанная с биографией о Генри, великого американского писателя, который сам был узником американской тюрьмы. Но Льву Владимировичу не пришлось перейти на простой сегодняшний материал, хотя он о таком много раз думал и сделал много попыток. Он создал учебник кинематографии. Он воспитатель современной молодёжи. Для меня сам Лев Владимирович сейчас молодой человек. Я его старше, и мне кажется, что он должен вернуться к режиссуре. Кулишов снимал много раз, и часто хорошо. Мне кажется, что он не дотерпел до торжества, до нового синтеза. Сама его идея работать без актёров привела его к мысли работать с людьми, хорошо владеющими своим телом. осознавшими его. Среди его актеров и актеров Пудовкина появились спортсмены, боксеры, метатели молота и так далее. Роль отца в «Великой ленте мать» играет не актер. Боксер Барнетт не только стал киноактером, но и сделался хорошим кинорежиссером. Вообще, надо быть благодарным людям за то, что они сделали, а не вспоминать в первую очередь о том, чего они не сделали. О человеке, одержимом восторгом и сомнениями. Видал я, когда был молод, в Москве, на Арбатском рынке, продают кукол, изображающих молодого, но бородатого человека в черном клеенчатом пальто. Куклы стояли редками, назывались они «режиссер». У кукол борода росла ниже подбородка, лицо с узкими глазами, пальто сильно перетянуто в талии. Лев Никулин привел меня на первую кинофабрику. Она находилась на Житной улице,